к ожидаемому сроку, так сказать, предписания или много что уведомления виду известных предстоящих и ожидаемых изменений. Выговаривая это, Лебедев так и впился своими остренькими глазками, вглядевшего на него с изумлением князя. Он все еще был в надежде удовлетворить свое любопытство. — Решительно ничего не понимаю, — вскричал князь чуть ли не с гневом и... Вы ужаснейший интриган, — рассмеялся он вдруг самым искренним смехом. Мигом рассмеялся Лебедев, и просиявший взгляд его так и выразил, что надежды его прояснились и даже удвоились. И знаете, что я вам скажу, Лукьян Тимофеевич? Вы только на меня не сердитесь, а я удивляюсь вашей наивности, да и не одной вашей. Вы с такой наивностью чего-то от меня ожидаете вот именно теперь, В эту минуту, что мне даже совестно и стыдно пред вами, что у меня нет ничего, что буду удовлетворить вас. Но клянусь же вам, что решительно нет ничего, можете себе это представить. Князь опять засмеялся. Лебедев приосанился. Это правда, что он бывал иногда даже слишком наивен и назойлив в своем любопытстве. Но в то же время это был человек довольно хитрый и извилистый, а в некоторых случаях даже слишком коварно молчаливый. Беспрерывными отталкиваниями князь почти приготовил в нем себе врага. Но отталкивал его князь не потому, что его презирал, а потому, что тема любопытства его была деликатна. На некоторые мечты свои князь смотрел еще назад тому несколько дней, как на преступление. А Лукьян Тимофеевич принимал отказы князя за одно лишь личное к себе отвращение и недоверчивость. Уходил с сердцем уязвленным и ревновал князю не только Колю и Келлера, но даже собственную дочь свою, Веру Лукьяновну. Даже в самую эту минуту он, может быть, мог бы и желал искренно сообщить князю одно в высшей степени интересное для князя известие, но мрачно замолк и не сообщил. «Чем же, собственно, могу услужить вам, многоуважаемый князь, так как все-таки вы меня теперь...» «Кликнули», — проговорил он, наконец, после некоторого молчания. — Да вот я, собственно, о генерале, — встрепенулся князь, тоже на минутку задумавшийся, — и насчет вашей этой покражи, о которой вы мне сообщили, это насчет чего же-с? — Ну вот, точно вы теперь меня и не понимаете. Ах, боже, что, Лукьян Тимофеевич, у вас все за роли? Деньги, деньги, четыреста рублей, которые вы тогда потеряли в бумажнике и про которые приходили сюда рассказывать поутру, отправляясь в Петербург, поняли наконец? «Ах, это вы про те четыреста рублей!» — протянул Лебедев, точно лишь сейчас только догадался. «Благодарю вас, князь, за ваше искреннее участие. Оно слишком для меня лестно, но я их нашел -с. и давно уже. Нашли? Ах, слава Богу! Восклицание с вашей стороны благороднейшее, ибо четыреста рублей — слишком немаловажное дело для бедного». живущего тяжким трудом человека с многочисленным семейством сирот. — Да я ведь не про то. Конечно, я и тому рад, что вы нашли, — поправился поскорее князь, — но… — Как же вы нашли? — Чрезвычайно просто. Нашел под стулом, на котором был повешен сюртук, так что, очевидно, бумажник скользнул из кармана на пол. — Как под стул? Не может быть, ведь вы же мне говорили, что во всех углах обыскивали. Как же вы в этом самом главном месте просмотрели? То-то есть что смотрел, -с. слишком, слишком хорошо помню, что смотрел. -с. На карачках ползал, щупал на этом месте руками, отставив стул, собственным глазам своим не веруя, и вижу, что нет ничего, пустое и гладкое место, вот как моя ладонь, -с. а все-таки продолжаю щупать. Подобное малодушие всегда повторяется с человеком, когда уж очень хочется отыскать при значительных и печальных пропажах, и видит, что нет ничего, место пустое, а все-таки раз пятнадцать в него заглянет. — Да положим, только как же это, однако? — Я все не понимаю, — бормотал князь, сбитый с толку. — Прежде вы говорили, тут не было, и вы на этом месте искали, а тут вдруг очутилось? — А тут вдруг и очутилось. — Князь странно посмотрел на Лебедева. — А генерал? — вдруг спросил он. — То есть что же с генералс? — не понял опять Лебедев. — Ах, боже мой, я спрашиваю, что сказал генерал, когда вы отыскали под стулом бумажник? Ведь вы же вместе прежде отыскивали. — Прежде вместе-с. Но в этот раз, я признаюсь, промолчал и предпочел не объявлять ему, что бумажник уже отыскан мною наедине. По — Почему же? А деньги целы? я раскрывал бумажник все целы до единого даже рубля с ведь бы мне то пришли сказать задумчиво заметил князь побоялся лично обеспокоить князь при ваших личных и может быть чрезвычайных так сказать впечатлениях а кроме того я и сам то принял вид что как бы и не находил ничего бумажник развернул осмотрел потом закрыл да и опять под стул положил да для чего же такс из дальнейшего любопытства с Кихикнул вдруг Лебедев, потирая руки. Так он и теперь там лежит с третьего дня. О, нет, полежал только сутки. Я, видите ли, отчасти хотел, чтобы и генерал отыскался. Потому что если я, наконец, нашел, так почему же и генералу не заметить предмет, так сказать, бросающийся в глаза, торчащий из-под стула?